Я смотрела в одну точку, туда, где ещё недавно сидел Клод, и думала о нашем разговоре. Чем дальше, тем больше тайн и загадок. Я уже не могла отрицать, что вокруг Магнамары творятся недобрые дела. Ведь я же слышала именно его голос, который сказал: "Знаю". Из разговора их в склодом слышала что-то про магию, а когда блондинчик пел глаза слушателей, становились изумрудными. Слушатели словно в транс впадали. Не знаю, почему это не подействовало на меня, но предстоит выяснить. Раз уж я должна копаться в звёздном грязном белье, так пусть это будет хотя бы отдалённо похоже на расследование. Уцепившись за эту мысль, я решила, что вечер разбирать не стану, ведь завтра в обед мы уже отправимся в новую страну. Бросила в сумочку кошелёк, свой новый телефон, с которого послала смс Киродителям и Алише. Заглянула в книгу контактов. Там и номер Клода, и номер Райна, и даже номер Дюка. Набрала последний и, услышав знакомый голос, улыбнулась. Мы договорились встретиться через 15 минут в холле возле ресепшена. В коридоре, пока ждала лифт, дарила крайне недобрый взгляд двери в соседний номер. Надеюсь, в этом отеле хорошая звукоизоляция. Не хотелось бы мне слышать, как Макномара проводит кастинг на лучшую фаворитку у себя в покоях. Звоночек прибывшей кабины заставил вздрогнуть и вырвался из мыслей. Добравлась до первого этажа и, на моё счастье, заметила развязавшийся шнурок на туфле. Не то чтобы шнурок был счастьем, но он стал ниточкой, благодаря которой моё пребывание в турне становилось ещё более интересным и загадочным. Я наклонилась, чтобы завязать его и услышала разговор из приоткрытой двери, ведущей в подсобку. Мои навыки английского позволяли понять все подробности крайне интересного обсуждения. "Ага, я сама была в шоке. Она только в номер успела зайти, и такой крик подняла. Ужас! А что Макнамара? О, ну, что он мог? Заплатил всем огромные суммы, чтобы молчали, и соглашение подписал. Ты ведь никому не скажешь?" Если скажешь, нас уволят всех. Да разумеется, нет, я могила. Но кто мог пронести мёртвого вора мимо охраны? Тут откуда мне знать? Все номера по несколько раз проверили. Для особенных девушек даже тщательнее, чем для других. Всё было идеально, до последней складочки на покрывале кровати. Ни пылинки нигде, и пахло как велено, ванилью с ноткой грейпфрута. Тут ещё должно быть запашок По камерам все проверили, никто не входил в номер после того, как Джуди там прибрала. Не могла же она подбросить? Думаешь? Да ты что? Она при виде этого самого ворона в обморок упала. Что за ворон? И почему от вида птицы прислуга падает в обморок? Я завязала шнурок и больше не могла без правдоподобных причин находиться возле двери в такой позе. «Здравствуйте! Могу я вам помочь?» Как и ожидала, вездесущие англичане с их улыбочками и помощью. Одна из администраторов отеля, улыбаясь, смотрела прямо на меня, поднялась, отряхнулась и отрицательно покачала головой. Как бы разузнать поподробнее о произошедшем? Вы не знаете, что там с этим вороном? Вороном? То ли женщина действительно ничего не знала, то ли слишком хорошо играла. Но её лицо выражало абсолютное непонимание сути вопроса. И отмахнулась и медленно побрела в противоположную от ресепшена сторону, думая, как бы выяснить интересующую меня информацию. Заметив у проходящей мимо женщины бейдж с лицом Макнамара, вспомнила, что и у меня есть такой. Вынула его из сумочки, разглядела, есть ли вместо журналиста написать помощник администратора. Ведь самоводминистратора прислуга наверняка видела, то можно прийти и начать разбор полётов якобы на законных основаниях. Прошла на ресепшн, где меня уже дожидал Сидюк. Коротко ввела его в курс дела, заменила надпись на бейдже и гордо вкинув в голову уверенной походкой пошла в подсобку. "Думаешь, поведутся?" поинтересовался друг. "Раньше же велись. Главное вести себя уверенно. Всё, будь здесь, я сейчас" Дверь раскрыла без стука и грозно посмотрела на женщин. Они резко вскочили с дивана и уставились на меня перепуганными глазами. Эффект произведён. Теперь нужно закрепить. Кажется, вам было чётко сказано молчать. Они синхронно глянули на мой бейдж, на меня, друг на друга. Вы никому, честное слово, никому на весь коридор слышно, как вы обсуждаете случившееся. Куда дели ворона? Избавились, как и просил администратор господин Макнамары. Я понимаю, что избавились. Как? Выкинули в мусорку за отелем? Что? Вы взмутились? Я с ума сошли? Хотите, чтобы журналисты нашли его и обо всём узнали? Вы хоть представляете, какой будет скандал, если эту информацию опубликуют все те? Я уже предвкушала отличную вечернюю статью с кучей просмотров и комментариев. Девушки побледнели и огромными глазами уставились на меня. Я сейчас, мигом, принесу их обратно. Не надо, остановила слишком рятивую работницу жестом. Я займусь этим сама. Конкретно куда вы выкинули птицу? Мне подробно объяснили, где искать интересующий объект, клятвенно заверили, что будут разговаривать тише, а ещё лучше вовсе забудут о том, что видели, слышали и знают. взор глаз сразила их своим фирменным грозным взглядом и покинула помещение. Мы с другом, не сговариваясь, немедленно отправились туда, куда послали, и действительно, во втором баке слева в плотном куске льна нашли ворона. Офигеть! Протянул Дюк быстрыми движениями, доставая фотоаппарат. Я же стояла с раскрытым ртом, едва сдерживая рвотный позывы. Такого в моей журналистской практике ещё не было. Яркая вспышка привела меня в сознание. Да и ты же жуть какая-то. Друг развернул тряпочку, разложил птицу на асфальте и принялся активно фотографировать. Очень крупная, не меньше полуметра в длину, а размах крыльев наверняка точно метр или больше. Чёрные перья, даже при рассеянном свете солнечных лучей, едва пробивающихся сквозь плотный поток сизых туч, отливали синевой. В груди у бедной птицы зияла огромная дыра. Зачем кто-то достал у вороны сердце? И где оно сейчас? А тебя это, правда, балует? усмехнулся друг. Меня и ракурс. А тебя нет? Где сердце-то? Я заглянула в бак, внимательно осмотрела тряпку. Сердца нигде не было, а это означало либо извращенец, подкинувший одной из фаворита Крайны птицу, оставил его себе. либо подкинет ещё кому-то справившись с тошнотой присела на корточки чтобы лучше разглядеть находку улыбнись в камеру дюк да не до твоих шуток правда это не похоже на забаву участнец как думаешь кто мог такое сделать не знаю кто мог такое сделать но знаю что продам эти фотографии за очень большие деньги только после того, как я выложу их в своём блоге. Не забывай, на кого работаешь в первую очередь. Да не вопрос, согласился он, просматривая снимки. Оставшись довольным, мужчина убрал фотоаппарат и присел на корточки рядом со мной. Мы осторожно перевернули ворона, и фотоаппарат пришлось доставать повторно. На спине птицы, поверх перьев, было выжжено нечто вроде руны или пентаграммы со множеством ответвлений. Я в тайных знаках разбиралась плохо, но чувствовала, что всё это связано с какой-то чёрной магией. Знала одну бабку из соседнего подъезда, к ней вечно ходили, чтобы недругов в сосвете ужить. Однажды один из недругов, которого жить так и не удалось, эту бабку на машине задавил. Уж не знаю, случайно или нет, но кончило она плохо. Мораль всей истории такова, что зло всегда возвращается к своему отправителю. Зачем Кому-то подкидывать девушке птицу. Вопрос не давал покоя. Убедившись, что друг зафиксировал все наши находки, я попросила его убрать это безобразие обратно в бак. Чувство голода, напомнившее о себе по пути к ресепшену, после увиденного напрочь отпало. Все же мне кажется, что кто-то устраняет конкуренток. «Грешишь на фавориток?» — удивился друг, пропуская меня вперед. Швейцар услужливо открыл для нас стеклянные двери и проводил задумчивым взглядом. А на кого же ещё? Райну явно не до подобных шуток. Клод точно такой ерундой заниматься не станет. Да и работником, думаю, не до оккультных штучек. Только эти дамочки, предоставленные сами себе, слоняются без дела и думают, как бы сразить звёздного блондина. Он ты сильно переоцениваешь этих девиц. Это у тебя железные яйца. А они и от вида паука в обморок хлопнутся. Напротив, этот дюк явно переоценивал мою стойкость. Пусть тошнота и прошла, но картина мёртвой птицы так и стояла перед глазами. Брр. Ты лучше меня знаешь, что красивой девушке не обязательно всё делать самой. Дюк согласно кивнул и пожал плечами. Он никогда не был азартным человеком, скорее наоборот. Для него самое главное фотографии и цена, которую за них заплатят. Разгадывать загадки, искать грязные бельёшки и раскапывать финансовые и прочие тайны политиков это уже моя задача. Его вовремя нажать на кнопку. Впрочем, отюка был толк. Мне хотя бы не приходилось разговаривать самой со с собой. Было с кем обсудить мысли на бредовость. Самые невероятные не проходили фильтр Дюка, а те, что имели хотя бы малейший шанс на правдоподобность, получали поддержку, а иногда и развитие. Мы остановились возле банкомата, решив, что вечером залезем в интернет, чтобы узнать подробнее насчёт метки, которую мы обнаружили на спине птицы, и я переключилась на другие задачи. Предложила другу первым проверить, во сколько нас оценили. Он вставил карточку и ввёл пин-код. Ого, 30 тысяч! Если это за неделю, как обещала Луна, то я вернусь домой загорелым, счастливым и почти богатым. 30 тысяч на Транганских — это оклад друга за месяц. Конечно, с халтурками в том числе и на нашу газету у него выходило около 50, но это все равно существенно меньше того, что предлагал Райан. Свою карту... Я вкладывала в банкомат с заметным волнением. Руки дрожали, и я попала в картридер только со второго раза. Ввела пин-код и зависла. Ну, что там? Он решил заморить тебя голодом? Заглянув через моё плечо, дюк тоже замолчал, даже дышать перестал, потому что волосы моего парика больше не колыхались. Ты тоже это видишь? «Ну, если это и галлюцинация, то массовая». Я достала карту и вставила снова, полагая, что цифра на экране монитора изменится, но она не менялась. Упрямая машина по-прежнему показывала, что баланс на моей карте два миллиона на тронганских и пятьдесят тысяч. «Должно быть, два миллиона перевели по ошибке», — предположила я. Или кому-то стала известна цена операции для твоего отца, загадочно протянул мужчина, и я просверлила его гневным взглядом: "Но ты же не нет, Лира. Я хоть и сволочь, но твой друг, но я не единственный источник, где можно узнать эту информацию". "Ничего не понимаю", вытащила карту и отошла от банкомата, чтобы не создавать очередь. Достала из сумки iPhone И заодно поинтересовалась у фотографа. А у тебя такой же? Он достал Samsung Galaxy в чёрном корпусе. Настроение падало всё ниже. Мало того, что меня напрямую унизили, попросив раздеться и прыгнуть в джакузи с 11 юшлюшками, так теперь ещё и купить пытаются. Ну, раем. За всё тебе отомщу. Набрала номер. Нет, не его, а Клода. Только он сможет дать внятное объяснение и спокойно отнесётся к эмоциональным выпадам. Почему-то была в этом уверена. Мужчина поднял трубку после первого жигутка. «Лира, добрый день. Должно быть, вы проверили баланс карты?» «Да, и здесь какая-то ошибка. Не вопрос, а констатация факта». «Никакой ошибки нет, если на балансе два миллиона и пятьдесят тысяч на тронганских». «Мои услуги не стоят столько». Простите, но я всего лишь выполняю волю Райана. Он озвучил именно эту сумму. И как вы думаете, почему решила выяснить всё здесь и сейчас? Думать не моя работа. Перестаньте, вы его менеджер и думать как раз ваша работа. Думать, добывать информацию, предлагать решения. Он лишь говорит да или нет тому, что вы предложите. Я знаю такой тип людей, уверена, даже в мой любимый магазин кофе он вас посылал или Луну свою, а не сам ходил. Куда? Ой, не делайте вид, что не понимаете. Я начинала злиться, потому Дюк показал мне жестом, чтобы успокоилась. Он изобразил дыхание йоги, медленный вдох, медленный выдох. Я повторила, понемногу приходя в себя, избавляя тон. Почему? На моём счету 2 миллиона. «Клод, мне нужны ответы!» «Потому что именно столько стоит операция для вашего отца!» Отчеканил мужчина. Вот так и знала. «Ну откуда он берет всю информацию? Откуда узнает все о моей личной жизни?» «Это не честно!» На глаза набежали слёзы. С одной стороны, надежда для папы близка, как никогда. С другой стороны, меня покупают, и я чувствую себя такой дешёвкой, что самой противно. Это просто деньги, Лира. Изменившимся голосом по-отечески произнёс Клод. Возьмите их и не думайте о том, откуда они. Думайте лучше о том, что вы сможете сделать благодаря им. Я действительно об этом подумала. Что я могу сделать? Я могу взять займы. Да, я возьму у Макнамара в займы и верну частями, скажем, ну, ну, лет за пять. Буду пересылать ему ежемесячно половину зарплаты. Ничего, люди на меньшее живут, с голоду не умирают. К тому же, у меня в накоплениях 1200 лежат. Я быстро провела в уме несложные математические операции и заметно воодушевилась. Хорошо. Спасибо, Клод. Машина за вами скоро прибудет. Обязательно пообедайте. На концерте вы вряд ли успеете перекусить. Всего вам доброго. До встречи. И чего ты сияешь, как ёлка на Рождество? Дюк облокотился о рельефную мраморную колонну и посмотрел на меня загадочным взглядом. потому что придумала, как и отцу помочь, и не чувствовать себя макнамаровской шлюхой. Не сомневался, что ты и на этот раз выкрутишься. Я возьму у него взаймы, объявила с триумфальным видом. Фотограф явно не ожидал услышать нечто подобное, а потому разразился громким смехом. Закончив он, произнёс: "Ой, дура ты, Лира. Добрая, ну так Какая беспросветная дура, пойдём, победаем лучше. Это почему это я дура? Нехотя поплелась за мужчиной, хотя не была уверена, что после увиденного смогу проглотить хоть кусочек. Потому что когда богатый мужик хочет трахнуть женщину, он, ну, дарит ей бриллиантовые серьги или на худой конец автомобиль, но он не решает её личные проблемы, не помогает родственникам просто потому, что ему насрать. Мы расположились за небольшим круглым столиком, покрытым льняной скатертью Василькового цвета и раскрыли меню. То есть, думаешь, он не хочет со мной переспать? Нет, конечно, мознул по мне взглядом полным притворного отвращения, резюмировал друг. Ну тогда я тем более не понимаю. О, салат с креветками, какая прелесть! Закажу. Тут нечего понимать. Мне в█ тебе серьёзный интерес. А какой именно и с чем связан? Ну, скоро узнаешь. С твоим упорством и любовью разгадывать тайны это не составит труда. Я люблю разгадывать чужие тайны, а когда ты сама являешься частью таковой, всё несколько иначе. Задумчиво протянула я, определившись со вторым и поняв, что не только смогу съесть всё заказанное, но и сделаю это, несмотря на бедного ворона, ему уже всё равно не помочь. А голодный обморок злейший враг журналиста, поскольку всегда случается в самый неподходящий момент.